Ну и с теми агентами, с которыми он связан через Вальтера Ноймана? Улыбка на лице Бонки погасла. Почему вы считаете, что фон Штауфенберг в Перу? спросил ошарашенный Бонки, и Лагин удивленно повел головой. На лице у Пауля маска из Перу. В вашей службе совсем не умеют думать. Маска определенного типа, из обособленной местности и обозначающая мифическое чудовище. Что означает, что Пауль находится в этой местности и в конкретном месте с названием этого чудовища? Вообще, наверняка это какой-нибудь отель или бар, в котором необходимо показать данную фотографию. Внимательно посмотрите на это фото. Судя по фону за спиной Пауля, бар находится прямо на берегу моря, но не на пляже, а на набережной этого местечко, видимо, небольшого городка. Мне необходимо посмотреть подробную карту, и я скажу вам название этого города. Вы еще спросите, откуда у Пауля агента в России? Пауль Штофенберг, лучший ученик Вальтера Ноймана и самый способный мой ученик. Я уверен, что у него остались десятки агентов управления специальных операций НКВД и в партийных и государственных органах советов. Тут Бонки перебил Илагина. «Но и вся сеть агентов Штофенберга уничтожена НКВД. Это подтвердили независимые источники у советов. На эти слова Бонки и Илагин искренне расхохотался. Я бы хотел почитать эти бредни. Погодите минутку. «Задержали целую сеть платных агентов и уголовников. Не так ли? А еще Пауль царил деньгами и золотом. Можете ничего не говорить. Я и так это знаю. Я сам учил его этому. Молодец. И это лучший агент Вальдера Ноймана». Ивагин опять рассмеялся. «Вам самому не смешно, господин Бонки. Лучший ученик Вальтера Ноймана, работая более шести лет в Советском Союзе и служа в НКВД». Завербовывает агентов только в уголовной среде и среди рабочих и сорит деньгами и золотом, хотя знает, что большевики разыскивают это золото. Браво! У вас изумительные информации в Советском Союзе! Сеть агентов, которые арестовала НКВД, — это сеть отвлечения, созданная именно для этой цели. Почти наверняка в их числе было некоторое количество одноразовых боевиков, выполнявших диверсии на коммуникациях противника. и Пауль специально платил им золотыми монетами. Золото очень сложно реализовать в России. Это своеобразная валюта, и его всегда откладывают на черный день. Узнав, что он находится под наблюдением, Пауль засветил специально созданную ложную сеть и ушел с доверенными людьми и пленными немецкими офицерами с помощью собственного руководства. Подумайте о другом, бесспорно неопровержимом факте. Пауль шел незадолго до своего ареста, а значит, его агент или агенты находятся в центральном управлении в Москве. Неужели никто из вас об этом не подумал? Чем вообще занимается ваша служба? Возьмите меня на работу к себе. Впрочем, я уже работаю на вас». Альтер Нойман отправлял в Россию не одного Пауля. Легализировали его люди, уже работавшие в Советском Союзе на весьма высоких должностях. Но Пауль изначально отправлялся в Россию как ключевой руководитель всей создаваемой Нойманом разведывательной сети. Именно поэтому я убежден, в то фон, что у существуют десятки агентов в России. Но теперь этих агентов он просто так не отдаст. Передать данные о своих агентах Пауэль мог только Вальтеру Нойману, либо его преемнику. Способ передачи мне неизвестен. По поводу того, что убийцу Вальтера разыскивали и не нашли его, не обольщайтесь. Убийцу никто не искал. После вашего отчета никакого розыска не проводилось. Но это я буду обсуждать не с вами, а с Паулем и еще с некоторыми людьми. Это только наше дело. Убийцу Вальтера Ноймана не искали, я это знаю достоверно. Руководил специальным отделом бригады фюрера СС Гермут Штольк. Он же приказал пытать личного помощника Вальтера Ноймана, уже зная о том, что большая часть инструкторов, лично знавших Вальтера и готовивших его агентов, уничтожена. Какое интересное совпадение, не правда ли? Осталось только посмотреть, кто попробует убить Пауля, и все встанет на свои места. Подумайте об этом». Бонки был опять ошарашен. Ему и в голову не могло прийти то, что говорит Илагин, но все было логично. «Но зачем это надо было бригаду-фюреру?» — возмущенно воскликнул собеседник Елагина. «Я не сказал, что непосредственно бригаду-фюреру господин Бонке. Во-первых, это было необходимо самому Уранке. Он давно метил на место Вальтера. Ранке был назначен руководителем разведшколы в 1939 году и сразу же попытался взять бразды правления в свои руки. Делал он это весьма топорно через голову Ноймана, назначенного в то же время инструктором всех разведывательно-диверсионных школ Литвы, Латвии и Эстонии. А, во-вторых, основная цель — это такие уникальные агенты, как Пауль, которых годами готовили эти разведшколы и которые разбросаны сейчас по всему миру. Агентов были сотни, далеко не все они проходили через мои руки. Вполне вероятно, Ранки в личном разговоре сообщил бригады фюреру информацию, спровоцировавшую последнего на необдуманные действия. Ранки был связан с кем-то еще. Сам он не мог организовать такое покушение. «Когда мы найдем этого человека, я предоставлю вам все собранные нами доказательства». Теперь Лагина было не узнать. Он был деловит и собран. «Вы так уверены, что найдете человека, убившего Вальтера? Ну как?» И Лагин ответил не сразу. «Сложности есть, но нет ничего невозможного. И у меня, и у Пауля есть свои люди в Советском Союзе и в других странах мира. Там уже необходимо выяснить, кто из сотрудников спецотдела остался в живых и вышел на агентов Вальтера. Очень многие агенты были связаны не только со мной и Вальтером, но и с Паулем и друг с другом. По задумке Вальтера Ноймана, это была многочисленная сеть, охватывающая всю Европу, Африку и Южную и Северную Америке. Своеобразная организация, навечно вечно связана друг с другом людей. Связь между этими агентами общая и бессрочная. Впрочем, давайте пока оставим это, вернемся к нашим делам. По большому счету, мы все обговорили. Ваши предложения меня устраивают. Через месяц я уеду на острова и буду контролировать строительство резиденции. а затем найду возможность остаться там. Способы связи мы с вами обговорили. Человек Пауля самостоятельно выйдет на меня на островах, а расследование убийства Вальтера Ноймана я буду держать вас в курсе дела. Может быть, нам понадобится ваша помощь?» Попрощавшись с Бонке, Лагин откинулся на спинку кресла, и один из телохранителей тут же помог откинуть ее. «Браво, Алексей Петрович!» Присев на кресло, в котором сидел Бонке, Негромко произнес он на чистейшем русском языке. «Вы действительно профессионал. Как жаль, что вы так долго не понимали друга. Я имею в виду вас и представителей Советского Союза. Но в этом нет вашей вины. Как говорит командир, судьба». «Советский Союз», — голос Елагина звенел от нескрываемой ненависти. «Если бы вы знали, как я ненавижу эту страну, то вы никогда не произнесли бы эти слова». «Я знаю». в отличие от елагина лис был спокоен и как то обеспечен со стороны могло бы показаться что опытный учитель говорит с малолетним учеником мы очень многое его знаем алексей петрович но все на самом деле так и есть ваше прошлое это только ваше прошлое и нас оно совершенно не интересует лерман центр и мы не представители советского союза мы помогаем своей стране и стараемся сделать ее лучше но к официальным представителям власти никакого отношения не имеем. В прошлом каждого из нас есть белые и черные пятна, и никому не хочется их ворошить». И Лагин заинтересованно посмотрел на Лиса. Это был первый откровенный разговор с выходцем из другого мира. То, что Лис, командир, баги, лето, ким, хаски и знаменитый на весь мир Степаныч, не большевики, и Лагин был уверен на все сто процентов. и сейчас можно было попробовать получить ответы на давно интересующие его вопросы. «Какие же черные пятна у вас могут быть?» Елагин начал издали, но интересовало его совсем не это. «Как вы понимаете, Алексей Петрович, мы все военные, и в своей жизни успели хребнуть самых разнообразных приключений. Воют не только в вашем мире и времени, так что у каждого из нас имеется свой опыт, о котором не хотелось бы вспоминать. Казалось, что его собеседника забавляет этот разговор, и Лагин решился. «Скажите, Лис, на что это вообще было? Тогда, в конце сорок третьего года, никто не ожидал таких действий от большевистского правительства. Чья вообще была идея с обменом научно-технической информации и передачей военных технологий? Это было как гром с ясного неба. И еще этот ваш Степаныч, кто придумал эти безумные интервью по радио, которыми заслушивается весь мир. Это были такие откровения, что слова этого человека цитируют до сих пор. Лис улыбнулся. Степан, еще то да. Да, это была наша совместная идея. Попав в ваш мир, мы несколько дней находились на болоте в Псковской области, подгоняя информацию для срочной передачи по каналу командира, мы прикинули будущее развитие событий и запланировали некоторые действия, способные изменить течение войны. Не ход. Не уменьшение сроков окончания, а именно течения. Была бы наша воля, мы максимально затянули бы окончание войны ради уменьшения боевых потерь. Отставание Советского Союза в научно-техническом и военном планах, а особенно в некоторой части вооружений, ставило страну в зависимость перед странами антигитлеровской коалиции, в первую очередь перед Великобританией и Америкой. Нам были крайне необходимы транспортные и десантные самолеты и малые и средние корабли для морских десантов. У нас были технологии будущего и военная, и военно-политическая информация, но не было возможности быстро наладить производство большей части необходимых нам вооружений. Америка находится слишком далеко, и к тому же это наш самый опасный военный противник в будущем. Англия же, напротив, находилась прямо в театре боевых действий, поэтому она получила некоторые технологии, которые могла в скором времени реализовать в обмен на военную помощь, и размышления на наших базах, в том числе и в Финляндии, своих самолетов тяжелой бомбардировочной авиации. Мы же, в свою очередь, поставляли в Великобританию свои бомбы большой мощности, которые в нужном количестве не могли на тот период поднять наши самолеты и называли это приветом от Степаныча. В совокупности с информацией о военных заводах во Франции, Голландии, Дании, Германии и точках запуска по Лондону ракет ФАО, это принесло нам не только военную помощь, но и политические дивиденды и любовь простых англичан. Ну а Степан и рупором всех нововведений и новых решений советского правительства. Американцы спохватились чуть позже, но и они не были обделены технологиями. А мы, соответственно, тем, что нам было остро необходимо. Но с Америкой, если вы не в курсе, сработала еще одна схема: мы взяли у американцев полтора десятка эскадрилей, летающих крепостей. со всеми экипажами в аренду для бомбардировок немецких объектов по заданиям нашего командования с полной выплатой стоимости самолетов после войны. Причем обслуживали и охраняли эти самолеты американские солдаты, а спецполк НКВД стоял только на внешней охране аэродромов. Нам не нужны были технологии изготовления самолетов. Нам необходимы были сами самолеты и хорошо обученные летчики. Полные выкладки по всей поставляемой нам по договору аренды техники включая технологическую и производственную цепочки, мы передали американцам перед заключением сделки, загнав их в состояние крайнего изумления. И этим действием мы дали понять американскому правительству, что не собираемся производить их технику, но заплатим за участие американской армии в войне на нашей стороне, в том числе и алмазами, которые мы на нашли на территории Советского Союза. Это стало ключевым фактором положительного решения правительства САШ. На все поставляемые нам самолеты американцы установили новые автопилоты, бомбовые прицелы и другое оборудование, которое возможно было установить без изменения конструкции их самолетов. Мы не собирались скрывать эту информацию, тем более что они сами в скором времени изобрели бы все это. Мы только совсем немного подтолкнули их технический прогресс. А вот бомбили американцы и англичане нашими бомбами, и это тоже весьма язвительно комментировал Степаныч. Не сбросить бомбы и привести их на свой аэродром американские пилоты не могли. В каждом самолете находились наши технические контролеры. А когда наши хитромудрые союзники все же смогли привести на свой аэродром одну из бомб и попробовали ее разобрать, то взрыв полностью уничтожил большую часть лаборатории и всех технических специалистов. Сразу после взрыва мы настоятельно порекомендовали так больше не делать, чтобы больше не было несчастных случаев на их полигонах. Первое выступление Степаныча по радио действительно было под контролем цензуры, но контролировать этого человека полностью просто невозможно. Он и в нашем мире никого не боялся. Степаныч специально рассказывал всему миру обо всех самых крупных бомбардировках и наиболее удачных ракетных обстрелах, а также просвещал весь мир о новом созданном им оружии, наконец, добился своего. Он первым среди нас стал личным врагом Гитлера и всего немецкого народа. что сразу же и прокомментировал в известной теперь всему миру манере и, и весьма заковыристыми русскими словами. Адрес, куда Степаныч послал бесноватого ефритера со всеми его желаниями и заявлениями, он проговорил 7 минут 42 секунды, причем ни разу не повторился. Вы бы слышали, как ржала вся студия. Да ладно вся студия. всей стране настроение поднял на несколько недель. В том же выступлении Степаныч лично поблагодарил Гитлера. за звание его личного врага и пообещал отдалиться при личной встрече. Этой благодарности, ко всему прочему, содержалась выжимка из анекдотов нашего времени. К тому времени выступления Степаныча получили народное признание, и все его выступления записывались, чтобы потом повторить его в всех областях страны. Истерика, которую закатил Геббельс по этому поводу, была опять прокомментирована Степанычем. Геббельс тоже был послан и тоже далеко, и надолго, и максимально многослойно. Эпитеты, которыми Степаныч наградил всю верхушку Великого Рейха, солдаты повторяли на всех фронтах, как анекдоты до конца войны. А письма Степаныча до сих пор приходят мешками. Кстати, Степаныча не только благодарят и восхищаются, но и жалуются ему. Так что разбором писем занимаются специально отобранные люди из партийного контроля. — Но зачем? Зачем? Это не укладывается у меня в голове! — воскликнул Елагин. — О, Алексей Петрович! Если бы вы знали, какое количество немецких разведчиков и дирсантов перебили только на подходе к минимуму месту жительства этого безумного комментатора. Уж не говоря про маршруты исследования этого затейника на фронтах. Несколько сотен. Целый отдел СМЕРШа с его группой сопровождения работал. А сколько групп уничтожили при переходе через линию фронта и при поспешных выбросках десантов? У Степаныча до сих пор есть два двойника». а во время войны их двое погибло, и девятеро было ранено. Да, жестоко, но у немцев гибли подготовленные диверсанты и залегендированные разведчики, которые могли бы выполнять реальные задания, а их бросали на нападение на фантомы. На самом деле сам Степаныч на фронт выезжал крайне редко и только для проверки очередного своего изделия в боевых условиях, а вот его двойники постоянно ездили в различные армии, а контрразведка создала утечки информации. На Западной Украине группу Мнимого Степановича захватили. Потребовалась войсковая операция, чтобы уничтожить более 70 заброшенных за линию фронта диверсантов и более 150 ауносов, а затем по результатам захвата вскрыли все под поле. Перебили, арестовали более тысячи человек, обнаружили законспирированные базы, взорвали схроны. Операция была спланирована в несколько этапов. Впоследствии были арестованы немецкие резиденты и радисты, а затем планомерно была уничтожена вся инфраструктура подполья. Захваченным оружием, боеприпасами и снаряжением можно было вооружить и экипировать на одну дивизию. Оновское подполье так более и не возродилось, но это все было значительно позднее. После первых положительных результатов мы были приглашены к Сталину. Предложили все остальные нововведения, получили полный карн-бланш на все свои предложения, и Степаныч принялся вещать на весь мир, объясняя их. Это касалось всего. От появления нового оружия и формы до введения новых орденов и разрешения к ношению царских наград. Причем по поводу Георгиевских крестов и медалей Степанович на всю страну заявил, что уважает каждого солдата или офицера, который получил такую награду. За красивые глаза Георгия никогда и никому не давали. Вспомните интервью Степановича в Лондоне в марте 45 -го года. Он тогда во всеуслышание заявил, что никогда не был... и никогда не будет членом партии, но это не мешает ему любить свою родину, воевать с его врагами и уважать верховного главнокомандующего. Это заявление прозвучало, как гром среди ясного неба. Генерал-лейтенант, член Государственного комитета обороны, изобретатель самого разрушительного оружия войны и при этом беспартийный и категорически отказывающийся вступать в партию. Знали бы вы, как его прессовали дома, но Степан начинает это, мягко говоря, все равно». Он и дома периодически объясняет свою точку зрения отдельным высокопоставленным партийным чиновникам в своей излюбленной манере. Все это было сделано специально, мы назвали это гибридной информационной войной. Сокрытие информации всегда мешает противнику, но больше всего ему мешает дезинформация. Именно такую дезинформацию постоянно сливал всему миру, причем делал так, что на проверку его слов входили значительные силы и время. К примеру, на момент первых ракетных обстрелов в Советском Союзе вообще не было ракетного оружия. Оно только создавалось. В Рейстах, издание Главного управления имперской безопасности разнесли не ракетами. Но разница-то какая? Главный результат. А Степаныч этот результат максимально приумножил. Впоследствии он сливал просто невероятную дезинформацию. А она прокатывала. Это я про десантные лето, баги, кима и хаски. А о ракетных обстрелах Кёнинсберга и Данцига Лучше вообще молчать. Степаныч Сокова нагородил, то у всех посвященных деталей операции уши вяли, ведь именно по его информации лето с Баги тоже получили звания личных врагов Гитлера и всего немецкого народа, хотя в большинстве операций участвовали совсем другие люди. Таким образом, мы скрывали информацию разведчиков и информацию, принесенную нами. Я уже не говорю о том, что над большинством изобретений Степаныча Работали специально созданные для этого лаборатории технические специалисты из нашего времени, до сих пор остающиеся неизвестными широкой публике». Лис издевательски усмехнулся. и Лагин молчал, потрясенно глядя на пылающие дрова в камине, и неожиданно спросил. «Какое странное у вас имя, Лис. Не обидно? Вроде вы уже не мальчик». Его собеседник спокойно ответил. «Мы все привыкли. В бою сложно произнести Лесовский Николай Валентинович. К тому же такие имена очень часто отображают индивидуальные особенности человека». Лис опять улыбнулся своим мыслям. «Странно. Сегодня вы сказали мне свое имя». И Лагин удивленно